Вячеслав Сукачёв. Любава. Лето заходило постепенно. Мягкая желтизна вначале обозначилась на осинках, а потом уже и берёзы в школьном саду зазолотились, словно бы подгорев на жарких солнечных лучах. Возвращаясь с работы домой, Любка впервые обратила на это внимание и легонько загрустила. Ей неожиданно припомнилась, как в такую же пору, два года назад, отец взял ее на рыбалку. Отец и начальник производственного отдела леспромхоза Вячеслав Иванович Кудельков, друживший с отцом, и она налез в промхозовском катере, переплыли Амур, вошли в протоку, где по грязно-желтой воде густо плыли золотистые лодочки тальниковых листьев. Они сидели на корме, и отец, обращаясь к Вячеславу Ивановичу, спросил, «А ты знаешь, Слава, к чему так дружно лист падает?» Вячеслав Иванович задумался, посмотрел на плывущие листья, смущенно улыбнулся и покачал головой. «К ранней зиме!» — наставительно пояснил отец. «Рыбаку это надо знать!» Потом они заговорили о своих леспромхозовских делах. Кажется, отец чему-то поучал Вячеслава Ивановича. Любка уже забыла. А вот этот разговор о листьях и ранней зиме запечатлелся в ее памяти до самых мельчайших подробностей. Запомнились не только слова, но и то, как смотрел в это время отец, как смутился и отрицательно покачал головой Вячеслав Иванович. Почему это запомнилось? Может быть, потому что впервые той осенью ей не надо было идти в школу, а может и потому, что это была ее последняя поездка с отцом на рыбалку. Прежде чем войти в дом, Любка остановилась на крыльце и с грустью посмотрела на широкую гладь Амура. Теперь, ближе к осени, вода посветлела, далее обозначились яснее, и лишь далекие горы оставались прежними. «Величественные, неприступные и манящие». Когда в дверь постучались, Любка, прибиравшаяся в комнате, с мокрой тряпкой в руках, задумчиво стояла перед портретом матери. «Да!» — громко крикнула она, с трудом оторвавшись взглядом от портрета и оборачиваясь к двери. «Здравствуйте!» — перед ней стояла Мария Иосифовна, ее бывшая школьная учительница, строгая и красивая женщина. Пять лет просидела Любка на ее уроках, пять лет рабела перед ее требовательностью, и теперь зарабела опять. — Здравствуйте, Мария Иосифовна, — тихо сказала Любка. — Можно зайти? — Конечно, — спохватилась Любка и засуетилась по кухоньке, подставляя гостям табуретку, смахивая крошки со стола и никак не находя того дела, на котором можно было бы успокоиться. Мне... Трудно начинать этот разговор. Женщина бочком села на краешек табуретки. Медленным движением руки распустила узел пухового платка и расстегнула верхнюю пуговицу пальто. Платок упал ей на плечи, и она за угол стянула его себе на колени. Густые каштановые волосы, плотно и аккуратно уложенные в узел, придавали женщине строгость и какую-то грустную интеллигентность. Кого-то она сейчас напоминала, но Любка не успела вспомнить, кого ее взгляд неожиданно привлекла шпилька, наполовину выглядывающая из волос. Именно эта шпилька подсказала Любке, насколько женщина растеряна и как ей трудно сидеть на этой, такой удобной для Любки, табуретке. — И все-таки вы должны меня выслушать. — Хорошо, Мария Иосифовна, по — школьному покорно ответила Любка. — Вы бы сели, — вздохнула женщина. — Мне неудобно так с вами говорить. Любка пошла в комнату и принесла себе стул. Ей было неловко, что гостья сидит на табуретке, а она, как барыня, расселась на стуле. Уж лучше бы наоборот. И Любка сидела прямо, низко опустив голову и сунув сложенные вместе ладони между колен. — Вячеслав Иванович, бывает у вас... Очевидно, Мария Иосифовна хотела спросить проще, чтобы вызвать Любку на откровенность, но сознание того, что она унижает себя этим вопросом и унижает перед девчонкой, которая младше ее на добрых десять лет, придало ее голосу отчужденную строгость. Но Любка не уловила всего этого, не поняла, потому что мучительно искала в себе чувство вины перед этой женщиной, искала раскаяния и не находила. Это ее и радовало? и пугала одновременно. Раньше, до этой встречи, все было, все она пережила и перемучила в себе, но теперь, хоть убей, все это куда-то подевалось. — Да, — едва слышно ответила Любка, и, подняв голову и прямо глядя в строгие глаза женщины, еще тише повторила. — Бывает, Мария Иосифовна. И голосом, и всем своим видом она словно бы пожаловалась на это обстоятельство. Пожаловалась просто. и доверчиво. И Мария Иосифовна растерялась. Она поправила прическу, заколов до предела ту самую шпильку, на которую обратила внимание Любка, и принялась теребить отстегнутую пуговицу. Но, очевидно, вспомнив о вредности этой привычки, поспешно убрала руку и надолго замолкла. В наступившей тишине которая почему-то не была им в тягость, Мария Иосифовна неожиданно подумала о том, какой непосильный груз приняла Любка на свои плечи, еще ничего не узнав о жизни, не поняв своих преимуществ и не оценив чужих. А Любка вдруг увидела себя другой, уже пожилой женщиной, строгой и печальной, и эта печаль ей понравилась. а напротив этой далекой Любки сидела сегодняшняя в простеньком платьишке в стоптанных тапочках с челочкой на правую сторону. И какое-то время эти две Любки жили в ней вместе. О многом хотелось Марии Иосифовне расспросить Любку. Хотелось узнать, что стоит за упорными слухами, в которые долго не верила и, наконец, поверила она. Хотелось понять эту молодую девушку и ее отношение к Вячеславу Ивановичу. Но понимание это к ней не приходило, а для вопросов, она чувствовала, было время упущено. Нельзя уже было спрашивать Любку, и не потому нельзя, что та могла не ответить, а потому что эти вопросы перегорели в ней самой. Значительно позже женщина узнает, что она к этому времени уже поняла все. И Любкина одиночество, и наивную Любкину любовь, вызванную, наверное, этим же одиночеством, Теперь же Мария Иосифовна внимательно посмотрела на Любку, потом накинула платок на голову и спросила. — У вас зеркало есть? — Конечно, — обрадованно вскочила Любка со стула. — У нас большое есть и маленькое. Большое — это от мамы осталось. А маленькое я уже сама в прошлом году купила. Это когда мы в город на экскурсию ездили, помните? И тут же Любка испуганно замерла, мучительно покраснев, и в первый раз до конца поняв все, что происходило сейчас у нее в доме. Она медленно пошла в комнату, сняла со стены зеркало и, держа его обеими руками, встала перед гостей. — Спасибо, — поблагодарила Мария Иосифовна. — Извините меня за... за этот визит. Я... я... Хотела что-то сказать Любка, но женщина неожиданно улыбнулась ей, грустно и понимающе как-то улыбнулась, и молча открыла дверь. Любка тихо опустилась на стул, и с зеркала, которое она все еще держала двумя руками, на нее смотрели по-детски растерянные глаза. «И все в мире стало другим». То, на что Любка раньше не обращала внимания, теперь не давало ей покоя. Казалось, все уже знают о том, в чем заподозрила ее Мария Иосифовна. На следующий день на работе кто-то из девчонок-продавщиц сказал, «Кто к нам идет? Любка, смотри! Чего в окно-то вылупилось? К тебе ведь идут!» А она давно увидела его, еще в тот момент, когда он пересекал улицу и остановился у рекламы кино. Потом к нему подошел директор леспромхоза Греховский, и они о чем-то поговорили. И Вячеслав Иванович чему-то радостно и изумленно улыбался, как только и мог он один улыбаться. Любка обрадовалась, увидев его, но не хотела этого показывать. Даже себе. Но куда от себя денешься? Сердце у нее заколотилось. Хотелось выбежать из-за прилавка и к нему навстречу, и посмотреть в его глаза, и увидеть его улыбку. Но вместо этого Любка отвернулась в сторону и в первый раз с тихим ужасом подумала, что и девчонки, и ее подружки, и все в раздольном думают о ней так, как подумала Мария Иосифовна. То, что она хранила в себе как тайну, как самое дорогое и заветное, для них ничего не значило и было лишь поводом для разговоров, для домыслов и пересудов. Об этом было страшно думать, страшно и стыдно. Но стыдно только в первые минуты, а потом вдруг появилась в Любке холодная злость. На себя, на подружек, вообще на весь мир. Хотелось сбежать куда-нибудь, чтобы никого не видеть, ничего больше не слышать и чтобы не прояснились в сознании до беспощадной четкости те слова и намеки, которые она слышала раньше и значения которым не придавала. Она и сама не знала, что случилось сегодня с ней. Краем глаза следила она за тем, как прошел Вячеслав Иванович в отдел обуви, потом загляделся на фототовары, заговорил с Веркой Петровой и остановился у отдела готового платья. Высокий, стройный по-мальчишески, в светлом плаще, с тщательно причесанными на пробор волосами, он был так не похож на всех остальных. Но теперь она уже боялась встретиться с ним глазами, боялась, что он подойдет и спросит ее о чем-нибудь, и она не сможет ничего ему ответить. Она уже все решила для себя и решила бесповоротно именно в тот момент, когда смотрела на Вячеслава Ивановича, смотрела испуганно и жалко, хорошо понимая, что он не мог не знать о неожиданном визите Марии Иосифовны, что он, может быть, именно поэтому и пришел в магазин и не решается сразу подойти и объясниться, сказать ей хоть что-нибудь. С тайной мукой посмотрела Любка еще раз на Вячеслава Ивановича, глубоко вздохнула, словно уже теперь зная всю свою будущую жизнь, и медленно ушла в подсобку. Была ранняя осень. По утрам светлые дали полнились синим воздухом, и поэтому воздух легко планировали к земле первые листья. Сметанные на задах огородов стога сена побурели от солнца, сели, храня в себе зелёное тепло благодатного лета. Как-то под вечер вышел к деревне Сахаты, замер у голубой протоки, тяжело втягивая густой воздух. Долго он так стоял, высоко вскинув красивую голову, а потом вошёл в лес, и лес молча принял его. Сорвались было мужики с ружьями в догонку, да тут же и вернулись, лес их не принял. Он сохранил Сахатова для скорого боя, в котором должно было отстаиваться право сильнейшего на продолжение потомства. Любка просыпалась рано, долго лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к ровному дыханию Митьки, потом осторожно выбиралась из-под одеяла и шла на кухню. Здесь она садилась к столу и грустно смотрела в маленькое оконце на далеко видневшуюся тайгу. Она осунулась и подурнела, но не замечала этого. А если бы и заметила, то скорее бы обрадовалась, чем опечалилась. Усталая уже с раннего утра, она выходила на улицу, садилась на высокое крыльцо и опять смотрела в пространство, мало что различая в нем. Сдрагивала, когда на крыльцо выходил Митька и робко смотрел на нее, не зная, что сказать. Смотреть он на нее старался все больше украдкой, со спины как-нибудь, боясь потревожить и расстроить ее». Он осторожно спускался с крыльца, пересекал дебор и брался за топор. С первыми ударами топора просыпалась Митькина мать, вернее спускала ноги со своей узенькой железной кровати на лоскутный коврик. Накинув платье, подпоясавшись передником, она торопливо плескала в лицо пригоршни воды из рукомойника и шла доить корову. Наткнувшись на невестку, она замирала на минуту, удивлённо и жалостно качала головой и сдержанно приветствовала её. «Будь здорова, доченька!» «Здравствуйте, Пелагея Ильинична!» — тихо отвечала Любка, не шевелясь и не отвлекаясь взглядом от сизого пространства. а рано же вы подхватились!» — удивлялась Пелагея Ильинична. «Ещё и пяти, однако, не набежала!» Любка молчала. И матери отвечал Митька, внимательно прислушивавшийся к их разговору. «Кто рано встает, тому Бог дает!» «Бог-то даст!» — вздыхала Пелагея Ильинична. «Да и забрать не позабудет!» Мать спускалась с крыльца и некоторое время любовалась тем, как ловко и быстро разваливает Митька громадные кедровые чурки — Потом отпирала пригоны, отойдя в сторону, ждала, пока с квохтаньем и кудахтаньем торопливо выплескивались на улицу куры. Старый петух, задержавшийся больше положенного в жизни, выходил последним, взмахивал рыжекрасными крыльями и хрипло кричал свою песню «Утро». Но Любка ничего этого не замечала и лишь щурилась прямо в глаза встающего солнца. Процедив молоко и разлив по кружкам, Пелагей и линешно говорила Митьке, — Зови ее, молока пусть попьет. Митька, уже переодевшись для работы, смахивал широкой ладонью усы с рыжинкой чубчик на сторону и выходил на крыльцо звать Любку. — Любава, мать молоко пить зовет. — Не хочу, — равнодушно отвечала Любка и гладила рукой теплой от солнца половицы. Митька возвращался в дом, брал кружку с молоком и выносил Любке на крыльцо. — Попей, — просил он. Парное. Любка принимала кружку и отпевала немного, и опять сидела безучастная, совершенно чужая в этом доме. — Я уж и не знаю, чем ее подчивать, — сетовала Пелагея Ильинична. Ничего-то она не ест и не пьет, светится ровно лампа какая. — Ты к ней шибко не приставай, — просил Митька. — Пусть она отдохнет, воздухом нашим надышится. — Да я и так уж на нее дышать-то боюсь. — жаловалась мать. — Она ведь у нас ровно лунатик на крыше. Кликни и упадет. — Ты и вели, пусть хоть по лесу походит. Там теперь благодать. что только нету. И ягодка, и грибочки. На зверушек всяких насмотреться можно. Митька уходил на работу, так ничего и не сказав Любке. По вечерам Пелагея Линишна убирала в леспромхозовской конторе, с тщательностью которой была приучена с детских лет. Протирала столы, перемывала стаканы и графины, а, войдя в работу, не замечала времени и колготилась порой до поздней ночи. И так уж повелось, что за работой не успевала доглядывать Пелагея Ильинишна за своими мыслями, и уводили они ее на многие годы назад. А с того дня, как неожиданно привез Митька из райцентра женушку, и вовсе не стало покоя. Вначале было и обрадовалась Пелагея Ильинишна невестушке, так как Митька вполне в мужской возраст вошел, но на другой же день и забыла свою радость. А теперь, когда уже и месяц минул, и вовсе затомилась мыслями. Совсем другой представляла она жизнь возле Митьки и его женушки. А так вот и гадать не помыслила, за свой-то век Пелагея Ильиничная каких только жизни не перевидала, а вот такую, какую ее митьки пошла, припомнить не могла. Бывало, мужики своих сударушек поколачивали, Бывало, и женушки домом верховодили. Но все это как-то по-людски, без хитростей, у всех на виду. А уж, Митька ли не парень? Считай, в кап-зверопромхозе на первом месте. Не смотри, что молод, а таких вострецов за поезд заткнул, что куда там. Вон, Степан Матвеев, до Митьки с первенства годков десять не сходил. А Митька как стал промышлять, так в первый же год его с первого места и снял. Одних похвальных грамот от дирекции не перечесть. А за прошлый год еще и медаль из Москвы привез. Вот тебе и Митька Сенатрусов. Отцовскую-то славу быстро позабыли, а он возьми да и поддержи. Теперь уже и Москва Сенатрусовых знает. Хотя знавала-то она матушка Белокаменная и раньше их фамилию. Троих взяла себя оборонять. Да двое там и полегли, они выдали. Как же их не помнить? Федор... Петр и сам Григорий Маркелович Сенатрусов. Да ведь все не какие-нибудь шпингалеты, а один к одному. Что с плеча возьми, что с груди поглядь. Вот и Митька на их же закваске опарился. Да ведись, у рога сломит, а так и мухи не обидит. Нет, не обидит. В Сенатрусовском-то родове и издревле такого не водилось, чтобы кого понапрасну забидеть. И Митька не может, даром ли она мать при нем была, да отцовскую выучку, как могла, на него наддавала. А легко ли с ним б-то было? Одно военное лихо вспомнить, к и того уже достанет за глаза. А потом еще и голод в сорок седьмом, и пожар деревенский в пятидесятом, после которого пришлось зимовать в под штык землянках. Да и мало ли другого лиха довелось перевидеть, когда целая жизнь пережита, перемучена. Грех, конечно, но другой раз подумать, так мужикам и позавидуешь. Они свой долг исправно исполнили, да во и полегли. Все при наградах от правительства, да при благодарностях от командиров. А женскую-то долю кто измерил? Какой наградой оценил? Другой-то раз концерт по заявкам к восьмому марта слушаешь, а женщина, говорят, все правильно. «Да ведь все больше про то говорят, что на производстве в передовиках ходят. А домой загляни и сказать нечего. Обыкновенное дело, хлопочут женщины. А вот здесь-то она самая и есть доля женская. Не так ли?» Медька последыш уж так неурочно родился, что и не удумать. Ей-то Пелагея уже сороковой дотягивала, когда он вдруг обнаружился. Это если после Петра считать через тринадцать годков. Сам-то, как узнал, долго поверить не мог, а потом и говорит. Ты, Пелагеюшка, хоть бы предупредила, что в тебе силы на этакое дело остались, так мы бы с домом затевать погодили. А оно и верно, в аккурат перед этим первый венец и положили, дальше на помощь надеялись всем деревенским миром сруб под крышу поднять. — Может, мне в баньке попариться? — додумалась спросить она, и в первый раз увидела, как сам возло входит. Глянул, ровно прошиб и молча на улицу вышел. А уж на нее-то стыдобушка навалилась, век не забыть. Ну и ничего, дал бог, справились они с домом, в два года и осилили. Митька-то первые шажочки по новым половицам еще не крашеным выделывал. Тогда уже Фёдора дома не было, подался в город, в ремесленное училище. Он как-то с детства до учёбы было хочь, а вот Петро-то тот нет. Тому бы всё с отцом покрутиться. Чуть отвернёшься, а он уже в лес навострился. Бердану на плечо и зашагал, а прикладом его по пяткам и колошматит. «Крепок на пятке у нас парень будет», — смеётся сам. А уж и крепок был, это верно. лабастый с рыжинкой, как и все сенатрусовы, с косолапинкой малой. Шутка ли, медведя в пятнадцать лет спроворил. Да и как спроворил-то? Не всяк взрослый додумается. Из дупла его пламенем выкурил и ударил с двух шагов. Медведь оглянулся, подивился на него, да и дух вон. Тут уж и сам не выдержал, похвалил за догадливость. В сорок шестом уже летом приезжал к ней друг Петра, да и рассказал, как Петр конец свой нашел. Денечков-то до конца войны вон сколько оставалось. По пальцам перечесть можно было, когда и его одолели. Да и как одолели? Подлостью лишь и взяли. дружильник его рассказывает. Наши немцев хотели поберечь. В этом месте своих воспоминаний Пелагея линишна всякий раз недоумевала. И это после их-то изуверств. Условия им поставили. а Петро с белой тряпочкой да с условием этим к ним и пошел. Но как пошел, так и не вернулся более. И ведь безоружный пошел, а будь винтовка у него какая, да разве взяли бы? А как бы славно Петру жилось-то на земле, не прими она его раньше времени. К войне он и вовсе ладный стал, в тайге уломается, а ни одной вечерки не пропустит. Где уж там? Он и гармонист, он и хоть куда. С таким разве пропадешь? Девки-то и тянулись к нему, Хоть и молод еще был, Не выхожен до мужской стати. А Танька, его первая зазнобушка, Та и по сей день нет-нет, да и заглянет. Войдет, опечалится, И ей пелагей сердце разбередит. Сядут они к самовару, чаю попьют, Вроде как Петра помянут, Хоть о нем и словом не перекинутся. Танька заторопится, за ягозит, выскочит на улицу, а там, бог его знает, может, и всплакнет у Тайкой. Мужик-то ей строгий больно достался, упаси бог, про слезы эти проведал бы. А Митька-то в кости чуть пожиже Петра получился, больше на Старшова смахивает, на Федора. Но это так, в своем родове пожиже, а если против других мужиков, так поди, поищи такого». За прошлым летом схватились и в майские праздники мужики на Луговине борются. Главенствовал-то Колька Развалихин, городским обучением по этому делу хвастал, и старых всех поукладывал, и молодых одолел. На что Степан Матвеев заматерел и мужик, одна шея ровно ведерный чугунок, а и того сморил. Вот Колька и захвастал, закобенился, к Митьке подступил. «Что, брат?» спрашивает. «Не хочешь ли силу со мной испытать?» «Да нет, не хочу!» — смеется Митька. «Кишка тонка против меня!» — пристает Колька. «Выходит так!» — Митька отвечает. Но тут уж и сама не выдержала, взяла грех на душу, подтолкнула Митьку. «Ты че это нас-то твазоришь испуганно прошептала Пелагея Ильинична. «Ступай, сынок, нехорошо. Осади его, а то вишь, как заносится!» Митька и пошел. Взял на воздух он этого Кольку... И все его обучение куда подевалось. Бул тычет по воздуху ногами, смех, а Митька его аккуратно к землице припечатал. Так славно получилось, жаль только, сам не видел, не довелось. А то бы непременно последыша похвалил, хоть и был скуп на похвалу. И разве не видела она, как хороводилась вокруг Митьки, Галка Мителкина, бухгалтерская дочка? Как подсыпалась она со всех сторон — Но уж пусть лучше так будет, как теперь случилось, только бы к Метелкиным в родство не идти. Оно хоть и говорится, что дети не держат ответ за своих родителей, да уж лучше все одно подальше. Век ее нога не ступала через порог Гарасия, и теперь уж не ступит, пусть он там хоть каким бесом рассыпается. За этими мыслями Пелагея Линишна ни разу не замечала, что работа вся ее вышла, И стоит она в задумчивости посреди большого директорского кабинета. Улыбнувшись своей задумчивости, она еще раз обходила все помещения, придирчиво проверяя свою работу. Когда выходила на улицу, в редких домах светился огонь, а все больше теплился голубоватый свет от телевизоров. Она медленно брела по широкой разбитой ли с пропхозовскими машинами улице, приглядывалась к темным домам, Мимоходом вспоминая, когда и как рубили себе хозяева домовья, за всю свою жизнь, ничем кроме родов, не переболев, она с удивлением прислушивалась к тихому гудению своих ног и спокойно думала, что отошла ее стать, выветрилась в годах. Жаль только ей было, что дуг с ног заходил, от земли ее старался оторвать, но и другого, чего ей жаль было. Зайди хворь с рук, того хуже, сама себя покормить не сможешь, а это уж самое поганое худо, какое она могла только представить себе. Чем ближе подходила Пелагея Иллинишна к дому, тем безрадостней были ее думы. Как ни крути, не могла она понять свою невестушку. А ведь и девка-то достатная, всем удалась. Чего не жить-то вы? Или Митрия ее с изъяном? да где уж там поискать такого? и ведь ничего не говорит, где и как он ее сосватал, привез из райцентра, в дом завел, да и бухнул с порога. Вот, мол, мама, не принимай невестушку. Как не принять? приняла. А оно, видишь, как получается. Или жизнь деревенская ей не мила? Так ведь и сама не из города. Раздольная разве только за последние годы расстроилась, а так чуть поболе их Макаровки было. Пелагея Линишна медленно всходила на крыльцо, прислушивалась к сонному цоканью кур в пригоне и шумным вздохам коровы, шаркала сапогами о половичок и отворяла двери в дом. Митька, как всегда, сидел у кухонного стола, снаряжал боеприпасы к зимнему промыслу. Он приветливо улыбался матери и тихо говорил. «Спит, Любава!» — притомилась за день. И она согласно кивала головой и шла на свою половину дать роздых ногам. В раздольное, в тот памятный день, когда впервые увидел Любку, Митька попал случайно. С вечера директор промхоза занарядил его и Кольку Развалихина в посолочный цех, помочь женщинам отобрать кету на копчение. А утром вдруг выяснилось, что в райцентр пришла баржа с бочкотарой, и директор отправил его в раздольное. По осени дорогу изрядно разбило, И сорок километров они с Петрухой Востриковым едва осилили за два часа. Раза три садились на задний мост, и приходилось браться за штыковуху да за топор. Приехали к пристани перед обедом, а там новое дело. Баржу отогнали и поставили на якорь. Ждали танкер с горючим, вот и распорядились. Петька матернулся и предложил заворачивать оглобли. Но Митька рассудил, что дело это нехитрое и всегда поспеется. Он сходил к начальнику пристани, рассказал, как они добирались, и тот легко согласился подогнать баржу. Загрузившись бочкотарой и оформив накладные, они подъехали к чайной, взяли поесть и по две кружки пива. Сидели в уголке под огромным фикусом, перекусывали. Петруха отрепался. — У меня понимаешь, Дмитрий, — говорил он чуть шепелявя, пучась на Митьку какими-то билисоватыми глазами. Тут зазнобушка есть, хорошая бабёнка, Зинкой зовут. Это когда я прошлым летом соль возил, заприметил её в складах. Всё в гости она меня зазывала, чайком обещала угостить. Да уж какой там чай, сам понимаешь!» Петька хихикал и испуганно озирался по сторонам. «Может, заночуем, а, Дмитрий? Дома отговоримся, что по пути встряли и до утра промаялись. Как думаешь?» — Мне на Соболевку скоро, — покачал головой Дмитька, — каждый день дорог. Вот еще в универмаг заедем, боеприпасы посмотрю, а там и домой. — Она и бабенка-то не ахти, — давал попятный Петька, — прыщеватая. Так, чайком разве побаловаться? Трепачей по бабьей части Митька не уважал. И если кто начинал при нем такие разговоры, смотрел на него пристально и тяжело, не скрывая презрения, — так что, говоривший быстро сникал и заводил о чем-нибудь другом. Сам Митька хоть и хаживал частенько в клуб, при себе еще не завел. Да как-то и не задумывался об этом всерьез. Всегда считал, что это дело успеется, а пока и так хорошо, вольготно. Правда, пригляделась, была ему одна в армии, да пока он соображал, с какого бока к ней подъехать, она за офицера из соседнего гарнизона замуж упорхнула. Вот и все Митькины приключения по этой части. И не то, чтобы он не мог, как другие, а просто боялся расплескать в себе что-то, не сберечь для единственной, которая была суждена ему. Митька отворил тяжелую дверь в универвак и посторонился, пропуская высокого чернявого парня в светлом плаще. Он улыбнулся Митьке и как-то особенно и так интеллигентно поклонился. Митька знал в людях толк, и парень ему понравился. Он оглянулся на него и пошел в магазин, тяжело ступая в огромных охотничьих сапогах. Петька следом поспевал. Остановились у охотничьих товаров. Митька долго присматривался и, наконец, облюбовал себе новенький кожаный чехол под ружье и нож с регистром. Показав охотничий билет, выбил в кассе чек, и когда подошел за покупками, вдруг споткнулся взглядом на больших тоскующих глазах. Невольно сжалось сердце, и холодком обдало внутри. А глаза все глубже проникали и болью растворялись в нем, так что и он свою боль почувствовал, которая стерегла его и таилась до этого часа. Забыв про покупки, Он медленно побрел по магазину, а глаза, он чувствовал это, изо всех сил звали его. «Балует девка», — тревожно подумал Митька. «Играет, свою силу меряет». Но жила мысль, а вдруг и правда зовет. С самой первой минуты он хотел понять только ее отношение к себе, а о своем он уже знал все. Он знал, что долгими зимними ночами в зимовье будет вспоминать эти глаза, будет вскакивать с и суматошно толочься из угла в угол. Все это он почувствовал в себе разом, словно о том только и думал всю свою жизнь. Наверное, Митька бы так и ушел, ничего не поняв и не узнав, не оглянись он с порога. Глаза держались на нем, громадные и тяжелые, Они не отпускали, просили вернуться, что-то сказать. Митька тяжело повернулся, наткнувшись на удивленного Петруху, и так же тяжело подошел к прилавку. Рядом Петруха замер. Не отрываясь, смотрел Митька в болючие глаза и словно бы сам боль почувствовал. Ему так хотелось сказать ей что-то доброе, ободрить как-то, а пуще того рукой прикоснуться, но вместо него забалабонил вдруг Петруха. — Тяжело в магазине-то? — спросил он запросто. — Тяжело, — выдохнула Любка. — А чего не уходишь? — Некуда. — Поехали тогда к нам, — засмеялся Петруха. — Вон Митька холостой ходит, никак невесту не сыщет. За него и замуж выдадим. У Митьки сердце обмерло от беспечной Петрухиной развязанности. Он украдкой ткнул его локтем в бок, но Петруха ноль внимания. — Поедешь? — — Куда? — она тоже улыбнулась, и в глазах ее Митька увидела растерянную решительность. — А к нам, в Макаровку? — махнул Петруха рукой. — У нас там привольно, грибы на деревьях растут, вот вы по лесу и походите. — А вдруг я совсем у вас захочу остаться? — с выжидающей вопросительностью. И, как показалось Митьке, насмешливо спросила девушка и посмотрела не на Петруху, а на Митьку посмотрела. — «У нас привольно, места хватит!» Он почти не понимал и не верил в то, что происходит. Казалось, что происходит все это не с ним, Митькой, а с каким-то другим человеком, и он лишь с холодным любопытством отмечал то, как закрывает девушка свой дом, как забирается в кабину грузовика и говорит о том, что в Макаровке никогда не была и очень хочет посмотреть на настоящих охотников-промысловиков. Ясно и четко пульсировала в Митьке только одна мысль. Лишь бы не передумала. Лишь бы не вернулась сейчас Адам. Что будет там и что вообще будет, он не знал. Через три дня их расписали в сельском совете. Диву было на всю деревню. Но колька бы Развалихин такую штуку отмочил, еще понятно. А от на Трусова? Этого никто не ожидал. Два дня двери в их доме не закрывались. Под любым предлогом бежали со всего села смотреть на Митькину Любаву. Сам Митька от Любавы и ни на шаг не отходил, словно берег ее от дурного глаза да от злых языков. Гуляние собрали субботним вечером без особых пышностей. Пелагея Линишна нарубила кур, а Митька приволок с промхоза мороженых щук и медвежью печень. Наготовили картофель, тушенный с курятиной, котлеты из щуки, печень в соусе, выставили соленья. Что Митьке касалось, так ему бы и вовсе никаких праздниц не затевать. Для него главный праздник — любава ненаглядная, судьба его негаданная. Как замер он перед нею прилавка, так и не мог уже отойти. Рад бы не показывать чувство своего, да нет сил удержать. Ему хотелось дотронуться до ее плеча, на руках понести, глаза зацеловать, губы залюбить. Но что-то таинственное, выше Митькиного понимания, запрещало ему делать это. И он робел перед Любавой, лишний раз глянуть на нее не смел, а уж на руках понести тем паче. Пили и ели на гулянье в досталь, как издавна заведено было в Макаровке. И уже на хмельную голову, но серьезно и истово, все по обычаю, по закону, горько потребовали. Митька ждал этого момента, хоть и боялся. Не трогал он еще любовины губы, не целовал, даже и в мыслях не притрагивался, а тут на людях надо было. Встал Митька, и любава поднялась. Глянули друг на друга, и обмер Митька. Столько печали он в глазах своей женушки разглядел, столько боли и обиды, что растерялся. Не целовать бы надо, а осветить эти глаза каким волшебством, выручить из неизвестной беды. И все бы Митька для этого сделал, себя положил. Но вот беда. Не знал он, что делать и как помочь. И сама Любава не подсказывала. Так Митька и не осмелился поцеловать. Любава, бледная, с большими глазами, с черной челочкой на правую сторону, склонилась к нему, легонько коснулась губами, и опять разошлись они. — Ладно так ли, — загудел над столом Степан Матвеев. Уже красный и тяжелый, но цепки на взгляд, точно на руку, как и положено охотнику-промысловику быть. — Ладно, ладно, — вмешалась Пелагея Иллинишна, — вам бы только смотри на устраивать. У самих целовальницы есть, вот и милуйтесь. — Обычай требует, — не сдавался Степан. — Обычай и фату требует, — пробурчала подружка Пелагеи Иллинишны, бабка Самсониха. — Мне бы такую невестушку, — зажмурился Колька Развалихин. «Уж я бы ее зацеловал!» И тут же выручил Митьку, повел тяжелыми плечами, запросил гармонь. Митькины товарищи-промысловики сидели один к одному, у всех рюмки до краев, чтобы глаза не провалились. Глянул Митька на своих товарищей, на кольку, пристраивающего гармонь на коленях, и самого тоской охватило. Плясали промысловики тяжело и старательно, так, что половицы постанывали рюмки на столе тонко позванивали, да лампочка под потолком, как от землетрясения покачивалась. Потянули ей Любаву на круг. Пошла она неохотно, но мужиков порадовала своей статью, с какой на выпады плясовые отвечала. — Ладная снаха, — одобрила бабка Самсониха, — да больно сумная, грустная вся. Раскраснелась Любава на кругу, загорелись было ее глаза, да тут же и погасли. Сошла она с круга и на улицу, Медька помедлил и следом вышел. Со света на улицу ударили ему в глаза звезды, что крупно и плотно высыпали над Макаровкой, под верховодством ущербной луны. Не сразу он заметил Любаву, сидящую на крыльце, а заметил, пожалел, что увязался следом. Не надо было. но и уходить, ничего не сказав, неловко. А ночь славная над миром была. И тихо, так тихо, что тоненько позванивало в ушах. Уже холод от осени подступал, но не тот холод, от которого к теплу хочется, к живому огоньку, а ясный и просторный, вызывающий желание куда-то идти без причины чего-то искать на земле. — Не холодно, Любава? — осторожно спросил Митька. Любава долго не отвечала, и Медька почувствовал, что она возвращается сюда, на крыльцо, откуда-то издалека, куда ему доступа нет, ни ему, ни мыслям его. — Нет, не холодно, — ответила Любава. Еще не срок, — Медька вздохнул, чувствуя немного стесненно себя в новом костюме и белой нейлоновой рубашке, застегнутой на все пуговицы. — С ноября начнет заворачивать. Любава ничего не сказала, не оглянулась на Митьку, смущённо замершего у неё за спиной. В это время вывалился на крыльцо Колька Развалихин, весёлый от вина, горячий от гармошки. Потянулся так, что хруст по нему, словно треск по молоденькому льду прошёл, и весело сказал. «Эх, молочка бы с булочкой, да на печку с дурочкой!» «Тихо!» — шикнул на него Митька. «Дурью маешься!» Колька стих и закурил, потом негромко заметил. На промысел скоро, уже и ночи холодают. — Недельки через две, — откликнулся Митька. — Я этим годом до ледостава хочу поверх верхотинке проскочить. — А порожки? Не ушибешься? — Не должно. Вода обещает быть большой, может, их и притопит. — Может быть, — согласился Колька. — В верховьях-то ты на мой участок выйдешь, забегай. Я ближе встану, у Луки. Так это рядом. Ну да, может, и заскочу, как дело пойдет. Лежал Митька на спине, Слушал прерывистое, несонное дыхание своей женки. Лежал, не смея коснуться ее. Удивлялся Митька тому, Что страх не от грозного идет, А от непонятного ему, странного чего-то. Куда как просто протяни руки да обними любаву, Но нет, захолодели они, чугуном налились, не оторвать от одеяла. И смутная обида затревожила Митьку. Впервые приоткрылась ему, как огонек на ночном берегу. — Митя, ты не сердись, — вдруг спокойно и тихо сказала Любава. — Прости меня. — Я не сержусь, — с легкой печалью откликнулся Митька. — С чего ты взяла? — Испортила я тебе жизнь, Митя. вздохнула Любава. Сразу-то не подумала, а теперь уже, видно, поздно. Долго лежали в молчании, тикали часы, капала из рукомойника в порожний таз вода. В соседней комнатенке тяжко вздыхала Пелагея и линична. Любава! — тихо окликнул Митька. — Все обойдется, ты не бойся. — Не боюсь я, Митя, — глухо ответила Любава. а в это время по ночному небу мягко прокатился метеорит и угас за далекими сопками, оставив после себя мгновенный бледно-голубой свет. В семнадцать лет жизнь неожиданно и стремительно обрушилась на Любку своей горькой стороной. В один год умерли отец и мать, когда она еще училась в десятом классе. В один год она стала значительно взрослее своих подруг, замкнулась в себе. Мать умерла в декабре, два года назад. Тихо умерла, незаметно. Вечером легла спать, Любка еще уроки учила, а утром не поднялась. И отец ничего не почувствовал, спал рядом на диване. Вставал, курил, когда мать, может быть, уже умерла. Простить себе этого он не мог. А весной пошел на рыбалку, провалился в полынью и не стало у Любки отца. Она плакала, убивалась, еще не вполне понимая всю меру своего несчастья, отошла от подруг, став друг гораздо взрослее их, замкнулась, и кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не Вячеслав Иванович. Он как-то осторожно и совершенно ненавязчиво старался помочь ей пережить свалившееся горе. Вначале она упрямо сопротивлялась этой помощи, считая, что идет она от жалости, от участия, и внутренне презирая и эту жалость, и это участие. Но Вячеслав Иванович словно бы ничего этого не замечал, был вежлив и предупредителен. В годовщину материной смерти она проплакала всю ночь и утром не пошла на работу. В доме было холодно и неуютно. Надо было встать, растопить печку, согреть чай и согреться самой, но она ничего этого не делала, а лежала в постели и широко открытыми глазами смотрела в потолок. Слезы кончились, болела голова и жутким казалось одиночество. Она в сотый раз пытала кого-то неведомого. Почему такое несчастье случилось именно с ней? Почему именно она осталась одна на всем свете и не к ей обратиться в тяжелые минуты? Но что она могла сделать? Единственное — не пойти на работу. И она не пошла. А день выдался ветреный, холодный. Она видела в окно, как раскачиваются в палисаднике березы, которые отец посадил в день ее рождения. Казалось, что они вот-вот не выдержат напора ветра и лопнут где-нибудь посередине, обнажив белую мягкую древесину. Когда она уже начала засыпать, плотно укутавшись в одеяло, в дверь осторожно постучали. Несколько минут было тихо, а потом стук повторился. Любка подумала, что это прислали кого-то за ней с работы, но не хотела вставать. Не хотела сейчас с кем-то разговаривать, ловить на себе жалостливые взгляды и слышать сочувствующие вздохи. Но постучали в третий раз, и Любка, чувствуя ногами обжигающий холод настывших за ночь половиц, побежала открывать. Скинув крючок, она сердито толкнула дверь и обомлела. В коридорчике стоял Вячеслав Иванович. Увидев ее полуодетой, он смутился, закашлялся и отступил назад. «Ой, Вячеслав Иванович!» — перепугалась Любка, прижимая руки к груди. «Я сейчас, Вячеслав Иванович, я сейчас!» Она бросилась в комнату, закружилась по ней, куда-то пропал ее халатик, наконец нашла, торопливо надела, быстро застегнулась, перепутав пуговицы. «Входите, Вячеслав Иванович!» — через минуту крикнула она. Он вошел, неловко потоптался на пороге, и как школьник за одно ухо стянул с головы шапку. А Любка уже успокоилась, и вместо печали пришло к ней какое-то радостное чувство, словно должно было сейчас случиться что-то важное и интересное для нее. «Проходите, Вячеслав Иванович, садитесь». «Однако холодно же у тебя, Люба!» Вячеслав Иванович дунул, и крохотный столбик пара поплыл по комнате. «Может быть, у тебя дров нет?» — Есть, Вячеслав Иванович, я сейчас, а вы садитесь, пожалуйста. Когда в печке весело и уютно загудело жаркое пламя и неслышно стало унылого подвывания ветра, когда Любка, разогревшись от работы, замерла на мгновение и задумалась, она не узнала себя. За эти несколько минут жизнь для нее наполнилась новым, ранее неведомым ей смыслом. Впервые она поняла, что топить печку и наводить порядок в доме для себя — это одно, а вот так, когда сидит здесь Вячеслав Иванович, совсем другое. Она испугалась этой своей мысли, смутилась. Ей показалось, что Вячеслав Иванович догадался, о чем она сейчас думала. — Ты вот что, Люба, — заговорил Вячеслав Иванович, и она уловила в его голосе легкие нотки озабоченности. — Не надо так. В одиночку еще никогда и никто не умел. Не сумеешь и ты. Конечно, страшно потерять родителей, очень страшно. Но ведь это не значит, что надо сторониться людей, уходить в себя. Ты только вспомни, как отец твой жизнь любил. Ведь веселый был человек, я думаю, он бы тебя не одобрил. Может быть, я не то говорю, Люба, но мне просто очень хочется, чтобы ты ожила наконец. Ты понимаешь меня? Он вопросительно и немного смущенно посмотрел на нее. «Да, Вячеслав Иванович, она и действительно хорошо понимала его в эту минуту и думала о том, что вот же не сторонится она его, что с ним ей легко и приятно, и что она, кажется, готова с ним сидеть и так вот разговаривать сутками. Но это с ним, а с другими ей скучно. И разве она виновата в этом? «Ну, хочешь, Люба, я буду чаще приходить». Словно догадываясь, о чем она подумала, сейчас спросил Вячеслав Иванович. Любка смутилась, но только на одно мгновение, а потом прошептала. — Да, хочу. Наверное, Вячеслав Иванович не ожидал от нее такого ответа, потому что с растерянным удивлением посмотрел на нее. Любка сидела потупившись, жалкая, одинокая. — Хорошо, я буду приходить чаще. Вячеслав Иванович покашлял. — Я могу даже взять тебя на рыбалку. — Ой, на рыбалку! — подскочила Любка. — На рыбалку я хочу. Возьмите, Вячеслав Иванович! Возьмете, а? От ее несчастного вида в мгновение ока не осталось и следа. По щекам пролился румянец, глаза загорелись, и, невольно улыбнувшись ее оживлению, Вячеслав Иванович твердо пообещал. — Возьму. Продолжение следует...